Глава 13 Вроде бы уснул я в своей камере, а проснулся, как обычно, хрен пойми где. Это была какая-то маленькая комната, я был прикован за все части своего тела. Руки сдерживали сразу несколько металлических полуколец, как и ноги. Одно большое на животе, два на груди, одно на шее и сразу три на голове. Последняя нервировала больше всего, ибо было сложно дышать. Одна то ли лента, то ли кольцо из металла закрывала целиком рот, что не сказать, не вздохнуть. Вторая такая же давила на нос. Единственное, на которую было как-то плевать, относительно других, на лбу. Оно было по большей части страхующим. Взглядом я пытался осмотреть, где именно нахожусь. Комната 5 на 5. По правую руку от меня был небольшой столик, на котором было несколько различных инструментов. Один из них Чип тут же подсветил и обозначил как лазерный резак. Сразу стало понятно, что со мной сейчас будет происходить и как это будет происходить. Чуть дальше за столиком была какая-то тележка, на которой что-то лежало под черной непрозрачной тканью. Меня тянуло к тому, что там было. Просто подсознательно хотелось сдернуть ткань и посмотреть то, что там было. Но, увы, ах, из-за этих чертовых ограничений я мог шевелить только пальцами рук и ног, ну но и моргать. Все нахер. По левую руку от меня стояли какие-то устройства и стол, который был похож на тот, за которым сидел как раз старик. Хендмейн. От него шли провода в мою сторону, скорее всего, к пыточному столу или операционному. Тут с какой стороны посмотреть? Больше ничего там не было. Передо мной была небольшая свободная площадка, причем достаточно широкая, чтобы была возможность отскочить в случае чего. Предусмотрительно. Сразу обезопасили себя на случай, если вдруг я взбунтуюсь. Ну и вообще это логично, что перед испытуемым должно быть свободное пространство. Задрав глаза к потолку, заметил интересное устройство — Что-то типа механической руки. Сразу нашлось еще одно объяснение всему свободному пространству. Явно меня будут пытать сейчас с помощью этого дерьма. А еще там была медицинская маска, которая кислородная. Огромное количество трубок различных, хрень, напоминающая огнемет, креолятор, так система говорила, и еще несколько опознанных инструментов. Рай для мастера пыток, ад для того, кто будет объектом использования всех этих устройств. Я даже не представляю, насколько больно сейчас будет. И сдохнуть мне точно не дадут. Что-то под черной тканью явно будет использоваться для того, чтобы восстанавливать мое тело. Как мне показалось, я пришел в себя раньше положенного, либо время тянулось настолько долго, что я начал потихоньку сходить с ума. Это было тяжело. Просто висишь над полом в нескольких десятках сантиметров от него. Осматриваешь замкнутое пространство, которое одним своим видом говорит, что сейчас будет крайне хреново. Зато было светло. Да, стены были крашены, пол был покрыт белой плиткой, аж глаза, чтоб его резало. И это бесило еще больше. Я начал пытаться дергаться. Сначала просто пытался вытянуть руку, медленно, аккуратно. Но ничего не получалось. Сейчас у меня была ровно одна единица подконтрольного вещества. Так что в теории я мог попытаться выбраться, но не получалось. Затем я начал прилагать больше усилий. Тоже толку ноль. Потом я вообще распсиховался и дергался весь. И прекратил только в тот момент, когда заметил снижение подконтрольного вещества на одну сотую. Видимо, те капли крови, которые я проливал... Они на это повлияли. «Итак...» Открылась дверь, и в помещение зашло несколько человек. Все были в масках, халатах, перчатках. В общем, лиц было не различить. Только по глазам и голосу я распознал старичка Хенмейна. «Сегодня у нас исследование возможности организма на предмет восстановления от различных органических, ранее живых предметов, объектов, существ. Понимаете, как хотите». Итак, объект исследования нулевой. Уважаемые, прошу пройти в сторону стола и встать за креслом, которым я буду сидеть и управлять исследованием, чтобы вам было отчетливо видно то, что происходит с испытуемым, и то, что будет отображаться на панели. Два человека прошли в указанную сторону, а ученый, старик, подошел чуть ближе ко мне и начал осматривать, что-то очень тихо проговаривая себе под нос. Сто процентов те двое – это та же самая парочка, которую я недавно слышал. Пока блокировали мое восстановление. Одного зовут вроде как Шримфол, но могу ошибаться. Итак, что именно будем смотреть? Достаточно тяжело вздохнул Хендмейн. Эх, первое. Естественные возможности организма по восстановлению. В частности, может ли испытуемый при полном отсутствии конечности восстановить ее из собственных запасов, потом с использованием обычного мяса, а потом нашего, скажем так, специального средства. В последнем я уверен на 100%, но лучше проверить. Если согласны, то кивните. Обойдемся без слов с вашей стороны – чтобы не допустить нарушения правил нашего... Хм, заведения». Оба кивнули. Первый, что был ближе ко мне и чуть выше, кивнул моментально. Второй явно задумался, а потом медленно и даже видно, что не особо уверенно кивнул. Второй несколько раз косился на первого. Явно что-то хотел спросить. Было видно по нескрытым одеждой и глазам, что не хотел нарушать протокол, выдавать себя. Промолчал. а я до последнего надеялся услышать его голос и занести в базу данных моих целей, либо сформировав новую, либо дополнив старую. «Замечательно», — продолжил Хендмейн, явно изображая интерес и дружелюбие к этой парочке. «У него явно был на них зуб, они что-то сделали ему, из-за чего он лишь играет ученого-изверга, а не пытается им быть на самом деле». Далее мы будем проверять устойчивость организма, смотреть, как именно привела эта система в числовые значения и что мы имеем на самом деле. Далее будут различные отравляющие вещества, кислота и газы. Вопросы все потом, после испытаний. Вы программу в принципе видели, примерно должны понимать. Насчет того, что нулевой может умереть, не переживайте. У нас есть средства восстановления. Плюс вы из докладов убедились в том, что в случае критических повреждений запускается протокол реанимации, который разово тратит достаточно большое количество массы. Ну или как это записано в его системе подконтрольного вещества. Проверив все мое тело, прощупав, осмотрев, Даже прослушав с помощью стереоскопа... Черт, словно с детства помню, что это за хрень такая. После чего отошел к инструментам. По всей видимости, он был просто обязан сделать проверку как меня, так и всего оборудования, чем он сейчас и занимался. Проверял каждый инструмент, проверил работоспособность резака, прочность нескольких одинаковых ножей. После этого он проверял манипулятор, или как эта ерунда называется... Каждый подвижный механизм руками сгибал-разгибал. Смотрел на инструменты, которые там были в базовой комплектации. Когда ученый убедился во внешней целостности и подвижности всего и вся, он проследовал за стол, нажал на единственную механическую кнопку на столе, видимо, кнопка включения, подачи питания. После этого немного подождал. На огромном манипуляторе сначала засветилось несколько лампочек, Немного подвигалось несколько рук, а после этого он начал совершать всевозможные движения. «Итак, для протокола. Надеюсь, камеры записывают, а не как с последним... испытуемым», — помотал головой, шумно выдохнув ученый. «Сейчас я произвел внешнюю проверку испытуемого. Инструментов и оборудования». Сейчас происходит первичный контроль оборудования с целью выявления возможных неисправностей. Согласно ТК 2608 пунктов 357, при использовании данного устройства мы обязаны это делать каждый раз. В глазах рядом стоящих людей было видно, что им плевать на все эти слова. Им хотелось приступить к самому главному — к моим пыткам». Когда Высокий поворачивался в мою сторону, у него буквально блестело все, что может блестеть, начиная от радужки и белка, заканчивая этой черной точкой по центру. Черт, забыл, как ее называют. Зрачок? Второму было по большей части все равно. Он был нейтрален и смотрел даже не на меня, а на агрегат, который продолжал крутиться и вертеться, пока не занял исходное положение. Итак... Быстро взглянул на меня ученый, потом на инструменты, потом на стол, у которого тут же выдвинул ящик и положил на стол маленькую коробочку, открыв ее. Сейчас будет испытание с использованием лазерного резака. Для защиты наших глаз от яркого света предлагаю надеть светозащитные вакуумные очки с умным световым фильтром. Все трое по очереди взяли очки и нацепили их на свои глаза. «Умный светофильтр». «Надо запомнить, заставить Чип провести исследование, возможно ли сделать такое же с моими глазами, но не здесь, не сейчас. Потом, когда снова окажусь в своей камере, в которую смогу себе хоть кровать выдвинуть из стенки, хоть минимальный комфорт». Дальше он начал говорить тише, чем работали его аппаратура и агрегат передо мной. Он крутился, манипуляторы двигались, а ученый, по всей видимости, быстро вносил корректировки в устройство, в программу. Но потом, когда все наладилось, взял манипулятор со стола, единственный распознанный предмет моей системой, направил его в мою сторону. Медленно, но уверенно, это дерьмо приближалось к моей руке. Я видел, как осторожно делал это ученый. Я видел, как наслаждался моими дерганиями в цепях высоких хрен». Скорее всего, это был главный. Но не может человек, которому такое не нравилось бы, едва заметно потирать ладони о края халата. Он явно хотел тут присутствовать не ради испытания, а ради наслаждения болью. Моральный урод. Больной на голову кусок дерьма. Вот таких и надо уничтожать и подвергать таким же пыткам, как и меня». В какой-то момент манипулятор застыл. Я почувствовал, как в районе локтя полукольцо скрылось, а вот кисть и плечо продолжали удерживаться. Зато это дало возможность чуть получше подвигать рукой, хоть немного размять затекшие мышцы. Но радость длилась недолго. Очень недолго. Это была левая рука. Моя неведущая, но все равно я опасался. «Итак?» тяжело вздохнул ученый, явно нервничая. Сейчас проводим первый этап испытаний. Как и говорил, сначала будем проверять естественную возможность организма восстанавливать отдельные части тела. Далее с использованием натуральной органики, затем с помощью специального вещества. Если есть вопросы, то можете их задать с использованием моего устройства управления. Форму для записи я вам открою. Оба ученых за спиной хенмейна не стали двигаться, просто продолжали стоять как монолиты. Подождав с полминуты, старик начал снова барабанить по только ему видимой клавиатуре, после чего резак включился, левый глаз тут же начало слепить, а руку обдавать сильным жаром. «Итак, первый этап испытания через три, два, один...» поехали <свист> хотел заорать я и тут же стало понятно на кой черт мне закрыли рот боль боль невероятная боль истинная боль всеобъемлющая боль ненавистная боль из-за того что ее приходится терпеть я уничтожу их всех.